Как будто на Елене дочери господаря молдавского остановиться решили. — Эта честь невелика после Византии-то, — улыбнулся Тучин. — Я думал, теперь куда выше метить будете. — сказывают девка-то очень уж гажа. Но разинул рот-то, цыкнул он на Ваську. — Пиши. — А как великий князь пришлет к... — Смотри за главной. — К боярыням и велит княжне идти на место и княжне пойти из своих хором в серединнюю палату направо в сенные двери, а снею нею жене и свахом обеим и боярыням. Да с заглавной опять дурак. Не упарил ты меня, Седневаська. Ин да круги в глазах ходят. И он, зорко следя, чтобы подьячий не делал огрехов, усердно диктовал, как опахивать соболями жениха и невесту, как кому и где сидеть, и как осыпала на мисе золотой должен хмелю насыпать в три углы, да три девять соболей положить, да три девять платков бархатных и кончатных и атласных золотом и без золота, и какая у платков тех должна быть длина и ширина, и как поедет царский поезд в собор, и кто с кем сядет, и где все в соборе стать должны. И венчав митрополит тоже заглавной так даст вино пить великому князю и княжне а великий князь выпив вино ударит тут же скляницей о землю да и ногою потопчет сам великий князь ином уже никому не велетит топтати это и уже доводится сказал тучин этим у них напоминают молодым о бренности земного счастья — И как ты только все знаешь, — посмотрю я, — удивился Дьяк. — Дошлый ты человек, боярин. Ну, пиши, Васька. Васька был весь до ушей мокрый от волнения и ужаса. Ничего уже не понимая, он писал, как один из бояр с саблей наголо будет всю ночь ездить вокруг подклети новых обрачных, как будут у постели кормить курем великого князя, как на постель положат две шубы соболей, одну мехом вверх, другую мехом вниз, а на утро, как вести великого князя в мыльню, а великую княгиню как и кому вскрывать. «И это вот тоже у жидов есть», — сказал Тучин. «У них сорочку новобрачное отдают родителям на сохранение на случай клеветы какой». «Вишь ты», — сказал Дьяк, — «ну разве уши-то, совсем это не твоего ума дело», — прикрикнула на Ваську. «Пиши давай уж немного». «А нести пред постелью свечу...» Водокщенную у ключника взявши, да перед постелью поставите два рожества, рожество Христово да рожество Пречистой, да крест воздвизальной поставите в головах у постели. За дверью послышались вдруг шаги, и все не вошли князь Василий Патрикеев да отец Засима, архимандрит от Симонова, толстый, налитой жиром старик с темно-багровым лицом и белой бородой. Нездоровая толщина его была бы неприятна, если бы не глазки его умненькие, и полные, сдержанного, насмешливо-ласкового смеха. «Милости просим, гости дорогие!» — ласково приветствовал их дьяк. «Милости прошу к нашему шалашу!» Раскланившись с гостями и усадив их, он в нерешительности посмотрел на Ваську. «Ну вот что!» — сказал он. «Ты поди перебили то, что мы написали, а конец допишем потом. досмотри да у меня, ежели опять напрокудишь чего! И лапы свои вымой, а то еще весь пергамент изгваздыш!» Весь мокрый и изнемогая, Васька выкатился вон, а хозяин, распорядившись об угощении, присел к гостям, которые уже вступили в оживленную беседу. — Да какие же они чудотворцы! — зло бросил князь Василий. — Я их всех смутотворцами зову. Ах, ах, ах, в притворном ужасе ахал засимы и глазки его смеялись. Да разве ты не читал в житии его, как он на освящении церкви Богородицы на облаке из Ростова в Киев летал? А Левонти опять? Когда его ростовцы изгнали, он поселился после города, кутьей заманивал к себе ребят и крестил, а когда ростовцы зато хотели убить его, он вышел к ним в полном облачении, и один из них ислепли а другие пали мертвыми. «А, — нетерпеливо тряхнул головой князь Василий, — будет тебе глумы-то творить».